Глава седьмая Херриген завороженно следил за Кизом и его помощниками, осторожно пробиравшимися в темноте. В помещении были установлены видеокамеры и на мониторе появилось слегка размытое зеленоватое изображение. Когда они включили ультрафиолетовые лампы, стали видны очертания конвейерных лент, пил, разделочных столов и прочего оборудования, характерного для этого места, где они находились. Это сюрреалистическое зрелище напомнило Херригену фильмы о водолазах, плывущих на большой глубине. Он заметил, что изображения на мониторах отличаются друг от друга. Происходило это потому, что шлемы техников, закрытые капюшонами, были снабжены видеокамерами. Дополнительные видеокамеры, установленные в стратегически важных местах здания, позволяли просматривать все пространство целиком. Гарбер и его операторы, сидящие за пультом, словно режиссеры телевидения, попеременно включали то одну, то другую камеру и наблюдали не только за продвижением команды, но и за всем, что творилось вокруг. Когда они начали взбираться по железной лестнице, Херриген услышал в наушниках тяжелое дыхание. «Наверное, ребята совсем запарились в своих теплоизолирующих скафандрах», – подумал он. «Если они совершенно не пропускают наружу тепло, то долго в них не протянуть». Каждая минута была на счету. Радиоактивный порошок, который предварительно распылили на бойне, прилипал к скафандрам, отчего те немного поблескивали. Мельчайшие частицы порошка все еще кружились в воздухе и пространство мягко светилось лиловатым светом. «Они поднимаются на второй этаж», – сказал помощник Гарбера. Хериген перевел взгляд на другой экран. «Цель по-прежнему движется по направлению ко второму лестничному пролету», – продолжал оператор. «Да, прямо туда», – нервно откликнулся Гарбер. Он сидел на краешке стула, впившись взглядом в мониторы. Тяжелые ботинки на мягкой подошве позволяли совершенно бесшумно взбираться по железной лестнице. Добравшись до последней перекладины, Кис вступил на второй этаж. В воздух там буквально кишел фосфорицирующими радиоактивными пылинками. Казалось, кис плывет по сверкающему морю, где полным-полно крошечных багровых светляков. «Они вот-вот его увидят», – прошептал оператор и нервно облизнул губы. «Сработало», – отозвался Гарбер. На командном пункте царила тишина, нарушавшаяся лишь мерным жужжанием кондиционера. Все напряженно вглядывались в мониторы. Хериген, который тоже не отрывался от экрана, думал все время о том, сколько же людей убило проклятое чудовище, хищник, как назвал его кис. А еще он подумал о том, что все пока складывается слишком удачно, и именно это казалось ему подозрительным, ведь слишком хитер и коварен был противник.